Победа ваша будет непродолжительна. Настанет мой черед, явится... — Ах, монсеньор! — сказал Д'Артаньян. — Оставьте угрозы. Вы подаете дурной пример. Мы так кротки так милы с вашим преосвященством. полностью откинем всякую злобу, забудем обиды и побеседуем дружески. — Я ничего против этого не имею, господа! — сказал Мозарини. Но, приступая к обсуждению моего выкупа...